О, как была освящена Ватиканская базилика по такому торжественному случаю! При обручении присутствовал весь Рим, все высокое итальянское и византийское общество. Блистающие красотой женщины возрождения окружали красивую, сильную, хотя несколько полную Зою. Сюда собрались патрицанки Рима, Флоренции, Милана, Сиены, в главе с Клариссой Арсини. Тут же была Катерина, самая несчастная из королев, с тех пор, как турки захватили ее государство, Боснию и к о р м и в ш и е с у папского престола, со своими четырьмя верными девушками, ушедшими с нею в изгнание с Павлой, Еленой, Марией и Проксиной. Тут была великая Анна Истара, невеста-вдова погибшего последнего царя Константинопольского Константина, которой было пожаловано имя палеологов. На вывезенное счастливо сокровище эта диспотиса откупила у города Сиены развалины замка Монте-Кутто и, отстроив их, основала там маленькое свободное греческое государство. Анна и вела Зою Поляло к к о л т а ю Все кардиналы присутствовали при этой церемонии лично или через своих представителей. Пламенный почитатель святой бедности, папа Сикст IV, оказался щедр, как к р е с в расходах на великое дело о владении Москвой. До наших дней фрески церкви Святого Духа в Риме в умбрийской манере показывают королеву русских, з ою стоящую на коленях перед папой рядом с ее супругом великим московским князем иваном и фреска изображает как папа вручает зою полновесный кошелек расходы эти были отнесены на счет фонда крестовых походов для избавления христианских земель от неверных соответствующий чек за подписью кардиналов коландрини и а н ж е л о к о м п р а н и к у был передан для реализации флорентийским банкирам Лоренцо и Джулиано Медичи. Сиятельные банкиры выплатили по этому чеку королеве русских Зои 5400 золотых дукатов на ее путевые расходы до Москвы. А 600 дукатов были выплачены монаху-доминиканцу Антонио Бонумбре, епископу с острова Корсика, командированному папой, сопровождать Зою, чтобы в Москве оформить отвергнутую когда-то флорентийскую унию.